Глава шестая. Ночная схватка. Хоть мало нас, но мы славяне, Удар наш меток и тяжел. Языков. Евпатий узнал от встречных селян, Что в усадьбе великого князя Георгия Всеволодовича Близ Суздаля пирует и бесчинствует какой-то татарский отряд, И что туда проехали важные ханы со знаменами и значками. «Может, там стоит сам царь Батыга?» — подумал Евпатий. «Теперь или никогда я сосчитаюсь с ним». И отряд, разделившись, спешно направился к Суздалю. Конные естребки делали большие обходы, чтобы миновать многолюдную дорогу, где рыскали татарские отряды в поисках поживы. Пешие волчата шли напрямик лесными тропами. Подъехав к усадьбе, Евпатий задержал конных черниговцев за рощей, а сам пробрался вперед на пушку. Из-за высокого бревенчатого тына слышались заунывные песни и переливные трели татарских дудок. Сумерки быстро сгущались. Из ворот усадьбы выехало около сотни татарских всадников. Один из них держал белое девятихвостое знамя, Монголы стегнули коней и вскачь помчались по дороге. Когда совсем стемнело, и над спящим лесом поднялась яркая луна, к Евпатию подобрался Звяга. «Волчата здесь, стоят наготове. Не пора ли? Начинайте!» — отвечал Евпатий. «Не подымайте шума, бейте молча!» Сторонники напали тихо, без единого крика. Спавшие крепким хмельным сном, монголы долго не могли понять, что случилось, откуда свалились неведомые враги. Быстро носились по широкому двору усадьбу безмолвные всадники, переливались голубыми искрами их стальные кольчуги. Длинные прямые мечи и тяжелые палицы поражали татарских воинов. Только хриплые стоны нарушали тишину. «Крылатые мангусы!» — пронесся крик — Его повторяли в ужасе просыпавшиеся татары. Очнувшись, они метались по двору усадьбы, стараясь вырваться, бежали к воротам, где их встречали неведомые люди и рубили топорами. Отчаянный бой продолжался всю ночь в багровом дыму разгоравшегося пожара. Старые деревянные постройки пылали яркими огнями. Монголы, застигнутые врасплох, перепутались в общей суматохе и своим отчаяние отчаянии бегали между пылавшими избами и конюшнями. В эту ночь сторонники вырезали многочисленный татарский отряд, но и сами в жестоких схватках потеряли немало своих.